Глава 8. Июнь. Эпизод 1. Часть 1. Последние дни мая прошли в хаосе, отчаянии, горе и страхе, а потом начался июнь. По просьбе Ацуми я и после смерти Цуунаги и матери Таканаси продолжила вести себя в школе так, будто меня нет. Тем временем Ацуми и другие безопасники совещались, и я ждала, пока они примут решение, предложат его классу, и класс его одобрит. Так вот время и шло, Камбайесе Сэнсэй этому особо не противилась. Новые старосты от девочек выбрали Эдзуми, при этом она оставалась и безопасником. Хадзуми пока что не появилась в школе ни разу. Если до неё дошла информация о начале катастроф, тем более понятно, что приходить сюда и не хотелось. Но это легко было предположить. Часть вторая Сокон... Я слышал, на той неделе в школе случилось ужасное происшествие. Умерла твоя одноклассница. При этих словах у Суя Сансы я невольно отвёл взгляд, опустил его вниз. В то же время, кажется, слегка прикусил нижнюю губу. Может быть, ты с умершей был в близких отношениях? Нет. Я покачал головой. Так, болтали время от времени. И всё равно, конечно, для тебя это был настоящий шок, верно? Э, ну да. Скажи, с тобой всё в порядке? Я имею в виду, не всплыли ли у тебя тяжёлые воспоминания о том, что было 3 года назад, после того, как ты так ярко и так близко увидел смерть сейчас. Я в порядке, ответил я, продолжая смотреть в пол. По-моему, плохой сон, ночные кошмары. Не могу сказать, что за последнюю неделю этих симптомов у меня не было, но это не из-за того, что я вспоминал то происшествие трёхлетней давности. Но во сне мне являлось происшествие не трёхлетней давности, а совсем свежее, случившееся меньше месяца назад. Я есть, я здесь. Её голос и чёрный силуэт, ворвавшийся в класс вороны, и шум ветра, и бьющаяся на ветру кремовая понча, и ихлещущая кровь. Залитой кровью, свалившейся на землю её, но смерть человека я видел не впервые. Три года назад при озёрном особняке я собственными глазами видел смерть Таруи Сана, но... Хотя и три года назад, и на той неделе была смерть, воспринималось на совершенно по-разному. Причиной тому, возможно, было поселившееся во мне чувство вины. Сожаление и чувство беспомощности за то, что я не смог предотвратить начало катастроф. Вдобавок, если допустить, что причиной этой неудачи стал отказ Хадзуми, то ещё и запоздалое сожаление, что я её не удержал. Иными словами... Да, чувство вины, что я сделал не всё, что мог. Думаю, в этот день я, успешно скрывая свои чувства, ответил на все вопросы, которые спокойно в неспешном темпе задавал мне Усуй-сэнсэй. Заметил он мою скрытность или нет, я не знаю. 2 июня, суббота, незадолго до полудня, как обычно, сообщив в школу об отсутствии по уважительной причине, я посетил клинику во Флигельгардской больнице и Да, до меня дошли какие-то странные слухи. Неожиданно заметил у Суй-сансе и Сансей после такого же, как всегда разговора на первый за более чем месяц консультации, что в средней школе, которую ты посещаешь, Сукун, есть загадочные мифы на тему смерти. Загадочные мифы, да? Вот под каким соусом распространяются слухи? Но тут уж ничего не напишешь. Я вполне нормально относился к Суй-сансею, даже считал, что на него можно положиться. но про особые обстоятельства класса 3-3 ему не рассказывал. Феномен, катастрофы, проникающие в класс мёртвый, подделываемые и изменяемые документы и воспоминания. Как бы серьёзно я ему об этом не рассказывал, доктор психиатрии ни за что не воспримет. Если только сам не будет в это вовлечён, с этой мыслью я ни о каких мифах не знаю. Решил я отмахнуться от слов Сэнсэя. Просто дурацкие слухи. Монета, какой не интересная. Часть 3. После окончания осмотра я решил вернуться тем же путём, что и в прошлый раз, хотя дождь сегодня не шёл. Пошёл из флигеля в главное здание через крытый переход на первом этаже, а потом, как и в прошлый раз, зашагал по сложной системе коридоров внутри комплекса. Мои мысли сами собой углубились в прошлое, в ушах прозвучали слова Ицуми, которые она произнесла через 2 дня после той кровавой трагедии. Но в воскресенье вечером, когда зашла ко мне. На случай возможной ситуации у меня есть одна идея. Так она сказала и раньше. Что за идея? На мой вопрос. Вот, смотри, сказала Идзуми, но тут же смолкла и взглянула мне прямо в глаза. Немного помолчала, затем продолжила. Ты помнишь встречу по контрамерам в конце марта, когда решали, кто будет тем, кого нет, если окажется, что сейчас такой год. Ага. Да, конечно. Когда встал вопрос, кто возьмёт на себя роль того, кого нет, руку поднял я. Но сразу за тем это спросила: достаточно ли этого одного? И был Ришну добавить второго. После чего устроили жеребьёвка при помощи игральных карт. Балаж жеребьёвка с помощью карт. Хад замесано вытянула Джокера, и её назначили номером 2. Но давай вспомни, что было перед тем. Раскосы и глаза Идзаме прищурились. словно вглядываясь куда-то вдаль. Я тоже слегка прищурился и переспросил. Перед тем я стал шарить памяти, и Дзуми ответила. Перед началом жеребьёвки кое-кто сказал, «Раз так, давайте я. Помнишь?» Тихим, почти незаметным голосом, но все тогда малость удивились. «С чего бы это вдруг? Типа того?» «А-а-а!» Та сцена двух с небольшим месячной давности словно выплыла из тьмы и расплылась в моём сознании. «Да, точно было такое. Кроме меня был ещё один человек, готовый взять на себя роль того, кого нет. В тот момент меня это тоже немного удивило. Но в итоге с этим предложением не согласились и устроили жеребьёвку. Карты тогда уже перемешали, и кажется, да, Хадзуми-сан сказала, «Не, теперь уже поздно, что-то в этом роде, каким-то странным, вполошенным голосом». И сразу после этого жеребьёвка началась. «А, ага, так и было». «Раз так, Хадзуми уже тогда твёрдо решила сама стать номером два. Наверняка она уже и пометку на Джекере заметила и запомнила. Значит, раз так, давайте я!» Тогда сказала Макиса-сан. «Да, точно, её звали Макиса. Как она выглядела, я не очень помнил, но у неё был тихий, еле слышимый голос и такая же непримечательная внешность. У Макиса-сан какие-то проблемы со здоровьем, поэтому я слышала, с апреля её на время положили в больницу». сказала Идзуми и Думи медленно моргнула. И в такт этому движению её ресниц у меня перед глазами словно на миг всё залило тёмой. Ну так вот. Я думаю, что она хотя и не рассказала всем в тот момент, но решила примерно так: а раз она всё равно в школу ходить особо не будет, почему бы и не стать той, кого нет. После этих слов я подумал, а ведь в этом предложении действительно есть определённый смысл. То, что она лежит в больнице и свободна от школы, не отменяет её принадлежности к классу 33. Игнорировать её как то кого нет в всему классу было бы очень легко, и физически, и психологически. Она всегда была самым подходящим кандидатом, но на в итоге её предложение не приняли. Хадзуми вытянула джокер и стала номером 2. Ты ведь уже понял, да? продолжил Идзуми. Хотя бы сейчас мы можем попросить Макиса-сан не согласится ли она взять на себя роль номера 2 взамен Хадзуми-сан? Хм. Ну, конечно же, однако что после этого будет?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 В этом году мы в качестве контрмера на всякий случай назначили двух тех, кого нет. И раз в апреле катастрофы не начались, значит, баланс соблюдался правильно. Но когда в начале мая Хадзуми-сан отказалась от своей роли, катастрофы начались. Значит, в нынешнем году соотношение сил вот такое. Вот такое. То есть одного того, кого нет, для баланса недостаточно? Недостаточно. Баланс порушился. Да, такой образ. Если не увеличить силу того, кого нет... силу нынешнего мёртвого не перебороть. Поэтому вот восстановить порушенный хадзами баланс, вернувшись к довом тем кого нет, тогда катастрофа должна остановиться. Такая у неё теория. Правильна эта идея или нет? Эффективна или нет? Пока не попробуешь, не узнаешь. Но думаю, лучше так, чем сидеть и ничего не делать. Вспомнив эти слова из Зуми, я не мог не согласиться. Да, возможно и так. Наверняка это лучше, чем ничего не делать, оставаться беспомощными. 3 дня спустя, безопасники Цуми и, и это как представители класса навестили Макисо в терапевтическом отделении больницы. Это было в среду, 30 мая. Поняв все обстоятельства, Макисо согласилась: "Если я могу быть полезна, то, конечно". Госпитализация должна была продлиться ещё долго, так что сейчас это для неё не особая проблема. А когда она выпишется и вернётся в школу, Ну, если катастрофа прекратится, то она и до выпуска может продолжать быть той кого нет, так, похоже, она сказала. Сегодня шёл уже четвёртый день с того момента, как была принята новая контрмера, которую можно было сравнить с хватанием за соломинку.